Восстание Ника, 532 год Январь 532 года стоял теплый, с туманами и частыми дождями. Город просыпался еще затемно. Дым, поднимавшийся из кухонных труб, смешивался с моросью, окутывал крыши и наполнял воздух резким деготным ароматом. К восходу он проникал во все улицы, переулки, дома, храмы и дворцы на пространстве от феодосиевых стен до Акрополя. Смешиваясь с запахом горелого масла от факелов, ламп и готовящейся еды, дым этот прятал, забивал все прочие запахи. И свежесть, идущую с моря, и поднимающаяся ей навстречу из квартала версаденсов-дубильщиков противный дух, Замоченных в моче кож И смрад, несмотря на все старания Эпархов, не исчезавший С площади Тавра Где торговали свиньями Против него не мог устоять даже Аромат изысканных благовоний Из лавок на мессе Дым заволакивал арену подрома, И она переставала пахнуть привычным Конским потом, свежими опилками И навозом По мере того, как над морем Показывалось солнце Улицы оживали, но первым шуметь начинало небо. Над крышами появлялись скандальные бакланы и чайки. Тут же, словно в ответ на их вопли, с земли принимались орать бесчисленные петухи. Улицы наполнялись людьми все чаще, раздавались цокот копыт и шарканье подошв. По своим ранним делам спешили вестники-мандаторы, С лотками овощей и хлеба расходились из лавок и фусарий торговцы, звенели кувшинами водоносы, смущаясь и таясь крались вдоль стен пьяницы или загулявшие гости публичных домов. Наконец полностью всходило солнце, и город просыпался окончательно. Дым исчезал, ветер с моря усиливался, воздух насыщался запахом водорослей и свежей рыбы, город хорошел, и облагораживался. Позвякивая щитами, копьями и прочим снаряжением, мерно шагала в казармы ночная стража. Торопились в храмы дьяконы и попы, по направлению к и дворцу ушли бесчисленные служители, одеты сообразно чину и предстоящему мероприятию. То тут, то там, среди бородатых, можно было заметить гладкое лицо юноши или евнуха, И совсем редко женское. Рабы богатых горожанок уже выносили из домов паланкины со своими хозяйками. Помеся в сопровождении одетых в белое кандидатов, ехал верхом на муле Патрикий с озабоченным лицом. Юстиниан обычно поднимался затемно вместе с первыми дымами. Завтракая и занимаясь делами, он следил за просыпавшейся столицей, чутко прислушиваясь к ее звукам и ощущая запахи. В утро вторника 13 января император ощущал себя неспокойным и злым. Двумя днями ранее, во время рестаний на ипподроме, случился скандал. В разгар состязаний просины стали жаловаться на нерасследованное убийство, совершенное, по их мнению, голубыми И притеснение со стороны императорского чиновника Спафария Колоподия. Примечание. Разбор актов Колоподия. О том, что Венеты, пользуясь покровительством императорской четы, нередко безнаказанно совершали преступления, грабежи и убийства, пишут и про копий в «Тайной истории». И так оба с различными деталями рассказывают жуткую историю правителя и Калинника, казнившего двух убийц Венетов и посаженного за это на кол. Иоанн Малала, напротив, писал о том, что Юстиниан преследовал смутьянов-димотов, независимо от партийной принадлежности. Самое раннее известие о кровопролитиях, учиненных враждующими группировками димов в столице, относится к 445 году. Конец примечания. Но дело, конечно же, было не в Колоподии. Называя эту малозначительную фигуру, просины имели в виду императора и двор. Ведь именно Венеты являлись партией власти. С трибун зеленых. Несся тягучий рев ритмичных хоровых выкриков. Юстиниан же отвечал на каждую реплику этого нестройного, но мощного хора через мандатора, который ревел с в огромный бронзовый рупор. После каждой реплики толпа замирала, ждала ответа и, получив его, через некоторое время кричала, как бы с неохотой в начале фразы, и с вызовом с нажимом в ее завершении император подошел к столу взял записанный придворным скорописцем текст и перечитал его хотя кажется за эти три дня уже выучил наизусть просины многое лето юстиниан август да будешь ты всегда победоносным меня обижают лучший правителей видит бог я не могу больше терпеть боюсь назвать притеснителя ибо как бы он не выиграл я же подвергнусь опасности мандатор кто он я не знаю просины моего притеснителя трижды августейший можно найти в квартале сапожников мандатор Никто вас не обижает. Просины. Он один-единственный обижает меня. О Богородица, как бы не лишиться головы. Мандатор. Кто он такой, мы не знаем. Просины. Ты и только один ты знаешь, трижды Августейший, кто притесняет меня сегодня. Мандатор. Если кто и есть, То мы не знаем кто просины пафарий Калаподий притесняет меня о всемогущий мандатор не имеет к этому дела колоподий просины кто бы он ни был его постигнет участь иуды бог скоро накажет его притесняющего меня мандатор вы приходите на ипподром не смотреть А грубить архонтом. Просины Того, кто притесняет меня, постигнет участь Иуды Мандатор Замолчите, иудеи, манихеи, самаритяне Просины Ты называешь нас иудеями и самаритянами? Богородица со всеми? Мандатор Когда же вы перестанете изобличать себя? Просины кто не говорит, что истинно верует владыка, а Нафима тому, как Иуде. Мандатор, я говорю вам, креститесь во единого Бога. В этом месте стенографист пометил, просины начали перекликаться друг с другом и закричали, как приказал их начальник Англос, «Я крещусь во единого». Мандатор, если вы не замолчите, Я прикажу обезглавить вас, просины. Каждый домогается власти, чтобы обеспечить себе безопасность. Если же мы, испытывающие гнет, что-либо и скажем тебе, пусть твое величество не гневается. Терпение – Божий удел. Мы же обладаем даром речи, скажем тебе сейчас все. Мы трижды Августейший. «Не знаем, где дворец и как управляется государство. В городе я появляюсь не иначе, как сидя на осле. О, если бы было не только так трижды, а в густейший!» Дочитав до этого места Юстиниан ухмыльнулся. «Верно. На осле по городу возили преступников. Там некоторым из кричавших было самое место». Император продолжил скользить глазами по свитку. Мандатор. «Каждый свободен заниматься делами, где хочет», — просины. «И я верю в свободу, но мне не позволено ею пользоваться. Будь человек свободным, но если есть подозрение, что он просин, его тотчас подвергают наказанию». Мандатор. «Вы не бойтесь за свои души, висельники!» «Просины!» «Запрети этот свет, и правосудию нечего будет делать!» «Позволяй убивать и попустительствуй!» «Мы наказаны!» «Ты, источник жизни, карай сколько пожелаешь!» «Поистине такого противоречия не выносит человеческая природа!» «Лучше бы не родился совватий!» Он не породил бы сына убийцу. Двадцать шестое убийство совершилось в Зевгме. Утром человек был на ристалище, а вечером его убили владыка. Примечание. Саватий – отец Юстиниана. Конец примечания. Юстиниан покачал головой, пожевал губами, взмахнул рукой, неслышно подошел Евнух Протянул чашку теплой воды, чуть разбавленной вином. Не глядя на препозита, взял чашку, отпил, кивнул, то ли благодаря, то ли показывая, что довольна, отдал воду обратно и продолжил чтение. В этом месте вступили винеты, которым из кофизмы был послан приказ ответить. Это оказалось неудачной идеей. Они только распалили своих оппонентов. Винеты. На всем ристалище только среди вас есть убийцы. Просины. Ты убиваешь и затем скрываешься? Винеты. Это ты убиваешь и устраиваешь беспорядки. На всем ристалище только среди вас есть убийцы. Просины. Владыка Юстиниан. Они кричат, но никто их не убивал, и не желающий знать, знает. Торговцы дровами в вме: кто убил? Автократор? Мандатор. Вы его убили, просины. Сына эпогата кто убил? Автократор. Мандатор. И его вы убили. А теперь клевещете на Венетов, просины так так господи помилуй свободу притесняют хочу возразить тем кто говорит что всем правит бог откуда же тогда такая напасть мандатор бог не ведает зла просины бог не ведает зла а кто тот кто обижает меня философ или отшельник пусть разъяснит мне различие Между тем и другим. Мандатор. «Клеветники и богохульники, когда же вы замолчите?» просимы, «Чтобы почтить твое величество, молчу, хотя и против желания трижды, Августейший. Все, все знаю, но умолкаю. Спасайся, правосудие, тебе больше здесь нечего делать. Перейду в другую веру и стану иудеем». Лучше быть язычником Элином, нежели Винетом, видит Бог. Винеты, что мне ненавистно, на то и не хочу смотреть. Это зависть к нам тяготит меня. Просины, пусть будут выкопаны кости остающихся зрителей. Диалог занял около часа. Зеленые. С оскорбительными выкриками покинули зрелище. Неслыханно. А еще хуже, что дело пришлось оставить без последствий. Император не забывал ничего. Однако возмездие простату и всей верхушки просинов следовало отложить на потом. Через Эпарха Юстиниан знал, что обстановка накалилась и резкие действия могли кончиться плохо, Однако утром следующего дня начались стычки между враждующими группировками. Нескольких смутьянов поймали. Префект города Евдемон судил их и приговорил семерых самых отъявленных злодеев, повинных в убийствах к смерти. Но в этой стране даже повесить нормально не могут, злился Юстиниан. Веселица сломалась и двое из них один венет другой просин, сорвались и остались живы толпа усмотрела в произошедшем чудо воспротивилась казни а местные монахи увели приговоренных посадили на корабль и укрыли в храме святого лаврентия примечание феофан пишет о том что казнимые срывались дважды и он малала говорит лишь об одном падении. Конец примечания. Ночью Юстиниану донесли, завтра на иподроме и просины, и винеты будут требовать помилования этих недоумков. И вместо сна пришлось вызвать префекта города и совещаться, как поступить. Казнить, либо помиловать. Или казнить одного, а помиловать другого. Евдемон заметно трусил и не смог склониться ни к какому варианту. Юстиан стоял у окна, смотрел на вполне уже утреннее свежее небо, втягивал ноздрями воздух и злился. Он, подобно Евдемону, не мог решить, как действовать сегодня. Покараешь, разозлишь не только просинов, что с них взять, висельники, но и винетов, партию двора и императорской четы. Помилуешь, толпа сочтет милосердие слабостью. Юстиниан хмурил изогнутые брови, прикидывал и так, и этак, но решение не находилось. Тогда, вздохнув, он начал молиться, сцепив руки и обратив закрытые глаза на восток. Ответ, как обычно, пришел сразу после молитвы. На просьбы не поддаваться, предать смерти. Наступил день. Людей на арестание собралось заметно больше обычного. Буквально с первого заезда народ стал требовать от императора помилования спасенных богом. Император не отвечал, и это вызвало бурю негодования. Болельщики объединились, провозглашая славу человеколюбивым винетом и просином крича так люди намекали на неприятие лично юстиниана ведь возглас многое лето полихроний в присутствии императора должен был адресоваться только ему в итоге уже под вечер прервав двадцать второй заезд люди повалили с ипподрома круша все на своем пути. По ролям восстания Сделали слово «Ника» — «Побеждай». Вечером люди собрались у Притория, требуя ответа от Евдемона, но тот не вышел. Тогда бунтовщики выпустили сидевших там, запалили зал с архивом долговых расписок казне, а потом и все здание, стражников же и ненавистных чиновников начали убивать прямо на улицах. Восставшие, забыв на время разногласий церковных партий, потребовали отставки Иоанна Каппадокийца, Трибониана и Евдемона. Императором овладела тревога. Кто-кто, а уж он не понаслышке, знал о последствиях ярости толпы. 20 лет назад, в ноябре 512 года, он видел бунт, кровавый и жестокий, едва не сваливший власть Анастасия. Тогда народ отверг сделанную по приказу Василеца добавку 4 стиха к Тресвятому, и начиналось ведь все примерно так же. Сначала несколько недовольных подняли шум и были казнены. В ответ город поднялся весь, от мало до велика. И пока одни собрались на форуме Константина и молились, другие бегали по столице с оружием и убивали сторонников царя. А потом кто-то принес военные знамена и кинул клич другого императора Ромеем!» Толпа принялась валить статуи государя и выкрикивать имя Патрикия Ареавинда. Тот, правда, испугался и скрылся. Горожане прогнали камнями сенаторов Келлера и Флавия Патрики, уважаемых людей, магистров, посланных призвать мятежников к порядку. И город тоже горел. Запалили дома царского брата Помпея, комета священных щедрот Марина. Городской эпарх Платон бежал. Лишь когда Анастасий вышел на ипподром без короны, повинился и сказал, что готов отдать власть, но множество она не терпит, и после него все равно императором будет лишь кто-то один. Мятеж затих. Хитрый старик всех обманул. Через несколько дней его люди переловили и предали казни зачинщиков. Тогда для императора все кончилось хорошо. Но ведь могло выйти и иначе. Помнил Юстиниан и про то, что несколько лет назад в консульство Максимина тоже начался мятеж. Слава богу, у власти был решительный Юстин, задавивший бунт еще в зародыше. Камнеметателей схватили сразу, казнили мечом или перевешали.